Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами, стали вокруг, а Дон Педро и великий инквизитор, посмеиваясь, остановились у входа. Даже герцогиня, или, как называли ее, «старшая камерера», Сухопарая дама с резкими чертами лица, в пласте с жестким плаемым воротником, и так казалось, пребывала не в столь скверном настроении, как обычно, и подобие ледяной улыбки промелькнуло на ее сморщенном лице и покривила ее тонкие бескровные губы. Бой быков, по мнению инфанты, великолепно удался и был куда лучше настоящего, который она видела в Севилье, когда к ее отцу приехал герцог Пармский. Одни мальчишки горцевали на покрытых роскошными чепраками игрушечных лошадках и потрясали длинными копьями, к которым были привязаны яркие пестрые ленты. Другие, спешившись, помахивали перед быком алыми плащами, а когда он бросался на них, легко перепрыгивали через барьер — что до самого быка он был совсем как настоящий, хотя сделан был из плетенных прутьев, на которые натянули шкуру, и то и дело норовил встать на задние ноги, что и в голову не придет живому быку. Этот бык бился просто великолепно, и дети пришли в такой восторг, что повскакивали на скамьи и, размакивая кружевными платками, закричали «Браво, Тора! Браво, Тора! Браво, бык!» Столь же уместно, сколь это делают взрослые. В конце концов, после продолжительного боя, в ходе которого несколько игрушечных лошадок были подняты на рога, а их хозяева спешились, юный граф Тьерра Нуэва все же повалил быка на колени и, получив разрешение инфанты нанести удар милосердия, вонзил деревянную шпагу в шею животного с такой силой, что голова отвалилась и показалось, Смеющийся личико маленького месье Деларена, сына французского посланника в Мадриде. Затем раздались громкие рукоплескания, арену очистили И два пажа мавра в черно-желтых ливреях торжественно выволокли павших игрушечных лошадок. А после короткой интерлюзии, во время которой французский жонглер показал свое искусство на туго натянутом канате, на сцене маленького театра, нарочно построенного с этой целью, итальянские марионетки разыграли полуклассическую трагедию «Софонизба». Они играли так хорошо, и движения их были столь естественны, что к концу представления на глазах инфанты навернулись слезы. Некоторые дети даже плакали по-настоящему, и их пришлось утешить сладостями, и даже сам великий инквизитор, расчувствовавшись, признался Дону Педро, что ему кажется невыносимым, чтобы простые куклы из дерева и крашенного воска, да вдобавок управляемые проволочками, были столь несчастны и обречены на такие ужасные невзгоды. Потом появился африканский фокусник, который вынес большую плоскую корзину, накрытую красной тканью, и, поставив ее посреди арены, извлек из своего тюрбана диковинную тростниковую дудочку и подол в нее. Вдруг ткань зашевелилась, дудочка заиграла громче, и вот две золотисто-зеленые змеи выставили свои странные клинообразные головки и стали медленно подниматься, разворачиваясь подобно водорослям на дне. Однако детей испугали их пятнистые капюшоны и быстрые жало, и им было куда приятнее, когда по воле фокусника из песка выросло апельсиновое деревце, на котором появились белые цветы и настоящие плоды. А когда он взял веер у маленькой дочки маркиза де ла Торрес и превратил его в синюю птицу, в восторгу и изумлению детей не было предела. Очарователен был и торжественный минуэт, исполненный маленькими танцорами из церкви Нуэстро Синьора Дель Пилар. Никогда прежде не видела инфанта этой чудесной церемонии, происходящей каждый год в мае перед высоким алтарем Пресвятой Девы в ее честь. Дело в том, что никто из испанской королевской семьи не переступил порога Сараговского собора с тех пор, когда обезумевший священник, подкупленный, как полагали многие, Елизаветой Английской, попытался окропить отравленной водой принца Астурийского. Поэтому инфанта только понаслышке знала о танце во славу Девы Марии, как его именовали, и это, несомненно, было прекрасное зрелище. На мальчиках были старомодные придворные костюмы белого бархата, серебряные бахрома и большие плюмажи из страусовых перьев украшали их диковинные треуголки, и пока они танцевали под ярким солнцем, их смуглые лица и длинные черные волосы еще сильнее подчеркивали ослепительную белизну их нарядов. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они исполняли замысловатые фигуры танца, изысканным изяществом их движений и плавными поклонами. И когда, окончив танец, они сняли свои великолепные шляпы с перьями перед инфантой, что она милостиво приняла и дала обед отправить к алтарю богоматери Дель Пилар большую восковую свечу в благодарность за удовольствие, которое та ей доставила. Потом на арену вышли египтянки. Так тогда называли цыганок. Сели, скрестив ноги в кружок, и начали тихо наигрывать на цитрах, покачиваясь в так музыке и едва слышно напевая тихую, задумчивую мелодию. Когда они приметили Дона Педро то нахмурились, а иные испугались, потому что не прошло и месяца, как он поветил двух их соплеменниц за колдовство на рыночной площади Севильи. Но их обворожила маленькая инфанта, которая откинулась в кресле и глядела на них из-за веера своими большими голубыми глазами. И они уверились в том, что такое прелестное создание, как она, не может быть жестоко ни с кем». Потому они продолжили чуть слышно играть, едва касаясь струн пальцами с длинными острыми ногтями, и головы то и дело падали, будто их клонило ко сну. Внезапно, с громким криком, от которого все дети вздрогнули, а Дон Педро схватился, загатывая рукоять кинжала, они вскочили на ноги и, потрясая бубнами, безумным вихрем понеслись по кругу и запели какую-то варварскую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем, снова издав клич, они опять бросились на землю и лежали совершенно неподвижно. Тишину нарушало только тихое бренчание цитр. Так повторилось еще несколько раз, а потом они на мгновение удалились и вернулись, ведя за собой на цепи косматого бурого медведя и неся на плечах маленьких барбарийских обезьянок. Медведь, сохраняя величайшее достоинство, стоял на голове, а обезьянки со сморщенными личиками выделывали забавные штуки с двумя цыганятами, которые, видимо, были их хозяевами, бились на крохотных шпагах, стреляли из мушкетов, изображая крохотных королевских гвардейцев. В общем, цыгане имели огромный успех. Но самой потешной частью всего утреннего представления несомненно был танец маленького карлика. Когда он вышел на арену, спотыкаясь, переваливаясь на кривых ножках и мотая из стороны в сторону огромной уродливой головой, дети громко закричали от восторга, и сама инфанта так смеялась, что Камирера вынуждена была напомнить ей, что хотя в Испании было множество случаев, когда дочь короля плакала в присутствии равных ей, не случалось еще такого, чтобы принцесса королевской крови так веселилась в присутствии тех, кто ниже ее порождений.